До недавнего времени исследователи средневековой Руси выделяли развитие внешней торговли как характерную черту русской экономики раннего киевского периода. Ключевский был типичным выразителем этой теории. Сейчас существует тенденция уделять больше внимания земледельческой сфере. Смотрите особенно «Греков», страницы 21-33. Эта проблема будет рассмотрена во втором томе. В степных районах разведение лошадей и скота представляло собой еще одну важнейшую отрасль экономики, в то время как в северных лесах особой значимостью, видимо, обладали охота и пчеловодство. Что касается материальной культуры, то русские племена находились на стадии Железного века. Многие предметы домашнего обихода и сельскохозяйственные орудия, такие как, к примеру, серпы, были сделаны из железа. Железное оружие, подобное мечам, выковывалось, бронза и серебро использовались для изготовления украшений. Находки веретён свидетельствуют о знакомстве с ткачеством, в то время как фрагменты шерстяной ткани указывают на развитие производства сукна. Практикование двух разных способов захоронения с помощью погребения и кремации отражает существование двух различных тенденций в религиозных верованиях. Кремация усопших была старой традицией, по крайней мере тех славянских племен, у которых существовало почитание Перуна, бога грома и молнии. Мы видели, что в VIII и IX веках обряд кремации доминировал у кривичей и славян. Что касается поляны северян, Мы имеем свидетельство кремации, относящиеся к X веку, и нельзя быть уверенными, что такая же практика существовала у них и в более ранний период. В погребальных обрядах всех русских племен других, Радимичей, Вятичей, Дулебов, Древлян и Дреговичей, обычаи погребения представляется преобладающим. То же самое, вероятно, относится и к хорватам. Нам следует вспомнить, в связи с этим, что погребение было типичным для северокавказской культурной сферы, в частности, для аланов. Поскольку анты были, по нашему мнению, тесно связаны с аланами, распространение этой формы похорон среди таких анских племен, как радимичи, вятичи, северяне и дулебы, можно приписать аланскому происхождению правящих кланов этих племен. Древляне и дряговичи, видимо, переняли этот ритуал у своих соседей, дулебов. Различие похоронного ритуала у русских племен, несомненно, является свидетельством двойственности их религиозных верований. Религия анских племен явно находилась под влиянием иранского вероучения и мифологии. Мы уже отмечали почитание мифологической птицы-собаки Сен-Мурва, В скифские и сасанитские периоды смотрите главу 3 раздел 8 поклонение сын муурву вероятно продолжалось еще в хазарский и ранний варяжские периоды и керамическая плитка обнаруженная в гнездове и относящаяся к восьмому или девятому векам характерна в этом отношении тревер Сен-Мурф. Страница 324. В повести временных лет Сен-Мурф упоминается под именем Семаргла, которая близко к Семургу. Так персидский поэт Фердоуси называет мистическую птицу в своей поэме «Шах-Наме». Ипатьевская летопись, колонка шестая. Лаврентьевская летопись, колонка 79. девятая. После политического объединения русских племен под властью киевских князей, религиозные верования различных племен были синкретизированы, и во второй половине X века, до обращения Владимира в христианство, киевский пантеон включал в себя как славянского Перуна, так и иранского Симурга. Относительно русских, Социального расслоения русских племен VIII и IX веков археологические свидетельства указывают на разделение между «богатыми»